Глава одиннадцатая. Минут через пятнадцать мы втроем, и я посередине, Вивиан и Томас на краях, сидели на удобном бархатном диванчике, вцепившись кто во что смог. Томас с Вивиан в борта гигантской тележки, а я в них обоих. Больше-то было не во что. Ветер дул в уши со страшной силой. Мы неслись почти вертикально вверх. а где-то еще выше, на фоне ночного облачного неба, мелькали здоровенные копыта, туши и крылья наших поэтических проводников. Томас справил телегой с помощью тонкого желтого садового шланга, привязанного к длинной рукоятке. Слышали бы вы, как возмущался Алан средством управления, так неподходящим для бесподобной чудесной тележки? и предлагал принести из дома свои шелковые шейные платки от Гуччи и связать их в одну уздечку. На что Томас возразил, что тележка садовая, шланг тоже, и, мол, лучшей пары не найти. Сейчас, разумеется, никуда Томас нашу повозку не направлял. Он просто вцепился зубами в шланг и тянул изо всех сил на себя. Даже жалко его стало. Видели бы вы, какое странное выражение лица у него при этом было. А еще я не ожидала, что Вивиан поедет. Она так долго ворчала по поводу неотполированных досок, отсутствия ремней безопасности и вообще крыши, что я удивилась, когда она решительно поднялась по приставленной Аланом деревянной лесенке и, поддерживаемая Томасом, неуклюже плюхнулась на диван Паулини. Если вы спросите меня, как же проехать на Олимп, я вам отвечу. В облака и потом налево. Именно по такому маршруту мы и двигались. Кони добрались до нужной высоты и помчались по облакам, ну и мы за ними. Томас вцепился в шланг обеими руками, чтобы выровнять тележку, и тут же слетел на дно. Да так и остался там сидеть, подскакивая и как будто паря в воздухе некоторое время. Мне казалось, мы не по воздуху мчимся, а по вскопанным грядкам. После того, как Томас упал, я подвинулась к борту и теперь держалась за него. Но все равно тележка то резко подпрыгивала вверх, и я сползалась с сидения к Томасу, то проваливалась в какое-то небесное болото, и я превращалась в гимнастку. Знаете, когда они держатся руками за перекладину, а ноги их выписывают кульбиты сами по себе. А потом мы остановились. Мои уставшие руки выпустили борт, и я свалилась на то место, где до этого на полу сидел Томас. Но сейчас он, к счастью, распластался впереди на стенке, так что мы оба остались невредимы. Я со стоном подняла голову, села. спросила Томаса, что случилось. Кони, остановившиеся неподалеку, с шумом вентилятора махали крыльями, как будто бы хотели привлечь наше внимание, и мотали головами, словно указывая куда-то. В той стороне я увидела только туман, вернее, как бы большой холм из тумана. «Спасибо!» — отлепившись от досок, крикнул лошадкам Томас. Они сложили крылья и ринулись вниз, как стрелы. Я свесилась из тележки, чтобы посмотреть, и увидела и услышала Вивиан. Она висела из последних сил, цепляясь за колесо тележки, и тихонько пищала. «Помогите!» «Томас!» — закричала я. «Скорее!» А сама схватила Вивиан за руку и потащила на себя. И вдруг почувствовала, что вываливаюсь из тележки. И улетели бы мы с Вивиан вниз вслед за лошадками, но совсем в другом стиле, в стиле летящего с небоскреба несчастного бизнесмена эпохи Великой Депрессии. Но тут кто-то схватил меня за талию и потянул обратно. Томас, конечно. Он тянул меня, я — Вивиан. И, наконец, все мы свалились на дно тележки. Я дергивала уехавший куда-то в бок длинный подол платья. Вивиан плакала. И зачем только я поехала с вами? Вы безумцы! Куда кони полетели? спросила я Томаса вместо того, чтобы отвечать ей. Поэтому, чтобы вознести их на крыльях вдохновения, улыбнулся Томас. А мы прибыли. Он легонько дернул за божий шланг. и тележка, скрипнув колесами, двинулась в сторону туманного холма. — Это гора Олимп? — с сомнением спросила я Томаса. — Конечно, нет! — ответил он. — Ты вроде говорил, что они живут на горе Олимп, — сказала я. — Да, — сказал Томас. — Так принято говорить. Вообще-то над горой Олимп. Мы не поднялись на холм, а проехали сквозь туман и очутились на прекрасной зеленой равнине. Текла река, белые дома, одно- и двухэтажные, были разбросаны там и сям, паслись коровки и овцы. Единственное, что выбивалось из этого пейзажа, белоснежный, этажей в тысячу небоскреб. Он стоял далеко на другом краю села. но даже с такого расстояния выглядел, ну, очень высоким. «Нам туда», — сказал Томас. «Здесь было светлее, чем внизу на земле, почти как днем». «А разве уже не ночь?» — удивилась я. «Ночь», — ответил Томас. «Но на Олимпе не бывает ночи. Всегда день. Я читал, облака здесь как-то по-особенному отражают свет. За холмами...» Далеко за небоскребом, похоже, только закатилось солнце. И небо над зданием отливало розовым. Неожиданно перед нами, неизвестно откуда, появились двое дородных детин футов семи ростом, в доспехах каких-то несерьезно нелепых. Они сияли, как золотые, все были в разноцветных камешках и еще по низу и по рукавам украшены перьями. Ой! «Да это же вовсе не детины-мужчины, это же тетки в доспехах!» «Оры!» — тихо произнес Томас. «Оры не рявкнули. Стоять! Или ваш пропуск! Или катитесь вон отсюда, мерзавцы!» Они пропели оперным сопрано. «Оставьте ваше транспортное средство здесь!» Томас кивнул, слез с тележки и помог спуститься нам. «Мы пешком туда потащимся!» — завопила Вивиан. «Да!» — только и ответил Томас. И пошел вперед по направлению к домикам. Я направилась за ним. Каблуки вкапывались в землю при каждом шаге. Я сняла туфли и взяла их в руки. Ух ты! Травка была мягкой-примягкой, а земля будто прогретой солнцем. Вивиан туфли не сняла, а потому тащилась позади, с трудом переставляя ноги. «Почему нас даже не спросили, кому мы, кто мы и все такое?» — удивлялась я. «А чего и кого им бояться? Они же боги!» — сказал Томас. «А налоговая?» — предположила я. «Думаешь, боги платят налоги?» — сказал Томас. «Ну, а что, не платят?» — А какому государству они, по-твоему, должны их платить? — Не знаю, какому захочется. — Думаю, им не хочется, — сказал Томас. — Значит, они несознательные, — сказала я. — Еще какие несознательные, — вдруг отозвалась Вивиан. — И потом, — сказал Томас, — налоговой сюда никак не забраться. Мы поравнялись с домиком, возле которого сушилось белье на веревке. Один конец веревки был привязан к опоре крыльца, другой — к покосившемуся столбику с большим табло из фанеры. Сушились две простыни, две наволочки и штук сто носков. Причем все они были полосатые. А когда мы приблизились, то увидели, что все они еще и дырявые. Да не просто, а прямо-таки изодраны в клочья. «Хм, забавно», — сказал Томас. «И кто этот любитель дырявых полосатых носков?» На табличке аккуратно, с завитушками, было написано «Кыш, носки мои». И все, даже без подписи. «Это кентавр Хирон, сказала Вивен. «Старый идиот. Он натягивает носки на копыта». «Да», — поразилась я. «Теперь понятно, почему они такие рваные. Но зачем?» «Для красоты», — пренебрежительно пожала плечами Вивиан. «А может, у него копыта мерзнут?» — предположила я. «Или скользят по мрамору», — улыбнулся Томас. «И где здесь мрамор?» — развела я руками, показывая, что вокруг травка-муравка, вполне даже подходящая для копыт поверхность. «Там», — кратко сказал Томас, показав рукой на небоскреб. который, между прочим, не приблизился ни на метр. Сколько же до него топать? «Кто пустит лошадь в здание?» — сказала я. «Кентавры — не лошади. Они полулюди-полулошади», — сообщил Томас. «Все равно», — сказала я. «А ходят они туда, на работу», — сказал Томас. «Так вот почему вокруг не души. Все на работе в этом небоскребе». Эту догадку я высказала вслух. «Нет», — сказал Томас, — «у греческих богов ненормированный рабочий день, то есть они приходят на работу в разное время». «Да», — подтвердила Вивиан и добавила сердито. «Некоторым достаточно заглянуть туда минуты на три, а некоторые работают целыми сутками. Ждешь их, ждешь дома, как дура!» Это она, видимо, о чем-то о своем. «У них и зарплата есть?» — спросила я. «Нет!» — сказала Вивиан. «Наверное, потому, что они сами могут получить все, что захотят». «Зачем же им работать?» — спросила я. «Ну вот я, например, если бы не нужны были деньги, а вы бы тоже бросили бы все к черту, правда?» «Ради удовольствия!» — ядовито произнесла Вивиан. «Попробовали бы они не явиться, когда их босс Зевс!» — сказал Томас. «И кому это кыш?» — шла и рассуждала я. «Как будто кому-то нужны его носки. И не водятся же тут воры?» «Почему же?» — усмехнулась Вивиан. У Томаса один угол рта пополз вверх. «Что?» — сказала я. «Водятся?» «Если они боги. Это не значит, что им чужды пороки», — ответил Томас. а когда Вивиан оказалась немного поодаль, наклонился ко мне и сказал. «Ходят легенды, что Гермес как-то украл у Зевса скипетр, у Ареса меч, а у Посейдона трезубец». «Да ты что!» — удивилась я. «А у Аполлона стадо коров!» — улыбнулся Томас. «Мы не заметили, что Вивиан уже рядом». «Да!» — Тот еще проходимец, — сказала она, — и совершенно безответственный тип. Из-за него я выпала из обоймы на полгода. А это много значит в кинобизнесе, поверьте. — То есть, — спохватилась она, — я счастлива, что у меня есть Петр, Но Гермес и не предупредил, что на всю беременность мне придется запереться в доме. — Почему пришлось запереться, — спросила я, — потому что Петр необычный ребенок. Другие дети в животе толкаются, а полубоги летают. «Ну вот я и парила над землей. Невысоко, в нескольких дюймах!» Она вздохнула. Ощущение странное. Мы шли по Олимпу и ели пирожки с земляникой, которые дала в дорогу Нэнси. Корзинку мы положили в ящик внутрь дивана. Когда я ее достала, ручка у нее была сломана, а пирожки остались почти целы. Только у парочки потекло земляничное варенье через продавлены. Жаль, что мы не могли остаться на ужин у Алана. Он сказал, что будут какие-то интересные гости. «Не знаешь, кого Алан ждал на ужин?» — спросила я Томаса. «Знаю», — он улыбнулся. «Своих родственников». «А кто они у него?» «Герцоги, маркизы, графы». «Хорошо, что мы не остались. У аристократов столько условностей и манер. Кто первый встает из-за стола, как положено здороваться с незнакомыми графами, всякие поклоны и кивоки. Я бы опозорилась, как пить дать». «К тому же они привидения», — договорил Томас. «Что?» Около одного дома из красивого белого камня с огромными окнами и колоннами было море цветов. Таких красивых, душистых, я никогда таких не видела. Я сорвала несколько. Одну оранжевую ромашку, большую, как колесо велосипеда, и несколько мелких, вроде колокольчиков, фиолетовые, голубые, желтые. «Любите цветы?» Раздался мужской голос откуда-то сверху. Я подняла голову. На краю крыши крыльца сидел человек в белом костюме. Через плечо у него была перекинута какой-то странной формы длинная сумка. А в руках он держал. О, Боже! Лук! Не огородное растение, а древнее оружие, из которого Робин Гуд стрелял по тем, кто осмелился зайти в Шервудский лес. Томас шагнул вперед, загораживая меня. — Извините, мы не знали, что их нельзя рвать. — Почему нельзя? — сказал человек и, плавно паря в воздухе, спустился к нам. Он оказался молодым и удивительно необычайно красивым. Голубые глаза, темные ресницы, нос с легкой горбинкой, а губы — какой изгиб! Они выглядели и мужественно, и нежно, потому что были четко очерченными и в то же время слегка пухлыми и какими-то беззащитными. Волосы, правда, были длинноваты, аж до плеч. Такие золотые, сияющие кудри. — Хм, — сказал Томас. — Ой, я все любуюсь, а парень все улыбается. Я оглянулась на Вивиан, она тоже не могла оторвать от незнакомца взгляд. «Привет, Вивиан Олимпус!» — сказал ей парень. Она будто очнулась и сказала резко. «Я больше не Олимпус Аполлон». «Аполлон? И имя у него такое красивое!» «За сыном?» — спросил он Вивиан. «Так Петр точно здесь!» — закричала я. Аполлон, слегка изогнув тонкие брови, посмотрел на меня. Спокойно. Томас положил руку мне на плечо. «А ты не знала?» спросил Аполлон Вивиан. «Благодаря ему ты и весь сыр махнул он белоснежной ладонью в сторону небоскреба. «Какой спросила я. «Увидите», ответил красавец. «Твои родственники?» спросил он Вивиан, кивнув на нас. «Друзья!» — сказала она. — Ему не понравится, — сказал Аполлон. — А мне на это наплевать, — сказала Вивиан. Аполлон вдруг рассмеялся. Зубы у него были белоснежные и ровные, щеки от смеха чуть порозовели, и он стал еще красивее, хотя казалось, это невозможно, — сказал. — Я пойду с вами. Без меня вам внутрь не попасть. «Меня-то они пропустят?» — сказала Вивиан, но неуверенно. «Я не об охране», — сказал Аполлон. «Я об остующих. Пешком пройтись желаете?» «Это долго». «Наш транспорт пришлось оставить у выхода», — ответил Томас. Транспорт. Аллан бы обрадовался, что его садовую тележку так гордо именуют. Аполлон кивнул, а потом тихо свистнул. Где-то в вышине зашуршало, раздался клекот, потом он стал приближаться, и перед нами причалила, едва касаясь травы, белая с золотом лодка. Не лодка, что-то вроде большого ковша, а везли его шесть белых лебедей. — Прошу, — сказала Аполлон и подал мне руку. Борта у лодки были высоченные, но с двух сторон — проёмы. Я шагнула в этот проем. Лодка слегка покачивалась. Сидений здесь не было. Следом залезла Вивиан, потом Томас. Последним зашел Аполлон и взял в руки золоченые вожжи. Пометуя о путешествии в тележке, я крепко ухватилась за высокий борт. Но лодка поднялась так плавно, что можно было и не держаться. Мы скользили по воздуху, как по тихой воде. Летели мы низко, едва не задевая крыши домов. «Кто обастует?» — поинтересовалась Вивиан у Аполлона. «Все?» — сказал он, небрежно пожав широкими плечами. Лук он теперь поместил в ту сумку, что висела у него за плечом. Я разглядела, что из нее торчат оперенья стрел. Мне Кэтрин вместе с Арбаме... или как там его... такую одну вручила. «Лук и стрелы?» — спросила я Аполлона. «Да», — сказал он немного недовольно. «Необходимые атрибуты». Он настаивает. «Кто он?» «Зевс», — прошипела Вивиан. «Кстати, он сейчас не на работе», — сказала Полон Вивиан. «А дома». «Тогда зачем мы летим к этому вашему офису?» — сказала я. «Потому что живет он там же». указал рукой Аполлон, «на самом верху». Небоскреб был уже близко, и я посмотрела на его верхний этаж. Такие же окна, как и во всем здании, во всю стену. Знаете, я бы на его месте выбрала какой-нибудь уютный домик, вроде вон того, с черепичной крышей и садиком, с цветущими белым цветом деревьями, или такой, как дом Аполлона, например». «Почему на самом верху?» — спросила я. «Чтобы быть на самом верху!» — ответил Аполлон весело. Мы обогнули небольшой холм, и нам стала видна площадка перед небоскребом. Там толпилась куча людей. И не только людей. Там были кентавры. Пиджаки и галстуки на их человеческой половине тела смотрелись очень странно. Брюк с четырьмя брючинами для четырех лошадиных ног шить, видимо, не научились. — Что за собрание? — спросила Вивен. — Забастовка. Я же говорю, — ответил Аполлон. — Не возражаете, если мы причалим у моего отдела? Я не появлялся там с утра. Боюсь, девочки расшалились, надо навести строгости. Он хитро изогнул бровь. Против чего они бастуют? Спросила я. Против использования детского труда, сказала Полон. Так это из-за эрота? спросила Вивен. И я хихикнула. Это имя? Томас, хмыкнув, наклонился ко мне и прошептал на ухо. Он же Купидон, он же Амур, божок со стрелами. На открытках видела? Он меня за дурочку принимает. объясняет, как шестилетки. Аполлон в это время говорил. «Эрот, конечно, порядком всех достал со своими нарочными несовпадениями, но он не в счет. Для него это игра». «Так он нарочно эти несовпадения устраивает», поинтересовалась я. «А вы думали, он промахивается?» сказал красавец. «На никогда. Он даже не пьет. Он целится не в тех и не тогда». А ты потом страдай. У арота стрелы разные, пояснил шепотом Томас: Острые и тупые. Острые заставляют влюбляться, тупые ненавидеть. На да уж, сказала Аполлон, резвится, малыш. И зачем такое важное дело доверили мальчишке? проговорила я. Томас усмехнулся. Ага. Ему лет всего-то три тысячи. Зев чудил, ответил мне Аполлон. Правда и сам давно этому не рад. Почему? спросила я. Но мне никто не ответил, потому что мы подплыли к зданию вплотную, к третьему от верха этажу. Едва мы приблизились, зазвучала мелодичная приятная музыка, будто играли на каких-то дудочках и скрипках. Похоже, приветствуют Аполлона, а может нас? «Интересно, мы прямо в окно влезем?» Но потом я заметила в стене дверь, стеклянную, как окна. И на других этажах тоже были двери. Знаете, довольно странно видеть двери, ведущие наружу, на двухсотом или около того этаже. Аполлон махнул в сторону двери рукой, та распахнулась. «Ближе!» — сказал Аполлон к карете. и карета послушно стала придвигаться к двери, пока не стукнулась о стену. Томас вышел первым и помог мне. Здесь стояли офисные столы, за которыми сидели девушки в складчатых белых платьях и с большими серебряными крыльями. Та, что сидела вблизи, посмотрела на меня с любопытством, но ничего не сказала. А я, замявшись от ее пронзительного взгляда, произнесла «Добрый день!» «Добрый день!» — отозвалась она и снова уткнулась в бумаги. И я подумала, что так, как я нахожусь в официальном учреждении, к тому же с холодным мраморным полом, надо бы обуться. И надела туфли. Томас помог зайти Вивиан. Аполлон вошел, свистнул лебедям, они улетели, закрыл дверь, прошел вперед меня и остановился у стола занятой девушки. «Сколько сегодня?» Ни одного, ответила она. Ты слишком строга, Клио. Ничуть, не могу же я доверить историю лгунам. Врут все, сказала Полон, а историков будет нехватка. Один правдивый историк стоит десяти неправдивых, сказала Клиу. Чтобы завтра одарила не меньше эм, трех. Сама знаешь. Большинство все равно уйдет в менеджеры, бизнесмены и прочую чепуху. Клио сердито кивнула. «Хорошо, босс». «Я же говорил, расшалились», — сказал нам Аполлон, грациозно двинувшись дальше. Он провел нас через весь отдел, потом указал на высокую дверь. «Дорогу ты знаешь, Вивиан». Он уже отвернулся, но Вивиан остановила его. «Ты сказал, забастовка из-за Петера!» Аполлон немного виновата, сказал. «Да, из-за того, что он плохо работает!» Петр плохо что? Рабо?» Вивиан осеклась на полуслове. «Он уже восьмилетний», — мягко сказала Аполлон и положил руку на плечо Вивиан. Лицо Вивиан исказилось, она молчала в ошеломлении. Аполлон продолжал, обращаясь к нам. «И такой умник! Против Зевса пойти он не может. Зато посылки то приходят не туда, то оказываются рваными от ветра, как он объясняет, то слова в поручении перепутает нечаянно». Он понизил голос. «Сегодня с утра». Он прилетел Гефесту и передал. Зевс желает украсить чеканкой свой самый большой зад. «Зал!» — засмеялась я. «Угу». Гефест понял, что малыш резвится, и только посмеялся. А другие жалуются уже два дня. «Как он посмел, старый мерзавец!» — прошипела Вивен. «Я его убью! Я его...» «Он бессмертен, дорогая!» — сказала Полон. «Зато мальчику теперь точно не грозят гарпии!» «Они ему и так не грозили!» — завопила Вивен. «Мы гуляли только днем!» Аполлон молча погладил ее по плечу. Вивен кивнула, и мы вышли из отдела. «Зачем ты вдохновила его на такую комедию?» Услышали мы Аполлона, распекавшего свою очередную сотрудницу. «Ее не купят! Он от отчаяния уйдет в запой!» «И ты вообще до него не докричишься?» Дверь закрылась, и мы не услышали, как оправдалась сотрудница. Мы очутились в коридоре, в больших окнах голубело небо. Я оглянулась на Томаса. Кто эти девушки и чем они там одаряют? «Это музы», — ответил он. «Клео — муза истории, а та, что по комедиям, забыл, как зовут». Вивиан, которая уже шагала вперед по красной дорожке, позвала нас. «Нам туда! Наверное, там кабина лифта. Но мы вышли на лесечную площадку и стали подниматься пешком. Не то чтобы мне обязательно было пару этажей ехать на лифте, но я порядочно устала за эти дни и предпочла бы не карабкаться по ступенькам, которые были к тому же высокими и неровными». «А нельзя было на лифте?» — прохныкала я. «Здесь нет лифтов, Алисия», — сказал Томас. «Шутишь?» — вяло возмутилась я, топая вперед только благодаря своей железной воле. «Потому что ноги у меня ныли, как у старого ржавого робота, и, казалось, они вот-вот начнут скрипеть, а потом вообще встанут и никуда не двинутся». «Нет», — серьезно сказал Томас. Пешком ходят только посетители, просители. Боги сама видела, как. «Сюда люди приходят?» — удивилась я. «В основном нимфы, сатиры и подобные им», — сказал Томас. «Но иногда и люди». «Боги считают, что нельзя позволять добираться до них запросто». «Изверги», — сказала я. «Ага». сказала Вивиан, едва не ломая шпильку на очередной выщербленной ступеньке. Мы миновали один этаж. За стеклянными дверями виднелся такой же обычный коридор, как и на этаже, где работал Аполлон. И уже со следующей промежуточной площадки увидели двери. Да-да, такие двери можно называть только с большой буквы, потому что они были до потолка, а потолки тут очень даже высокие, полированные, деревянные, и все в золотых узорах, листьях, цветах, зверях и даже людях. Или это боги? «Вот это дверцы!» — воскликнула я. «В реальности они еще более красивые, чем в учебниках!» — восхитился Томас. «Он что-нибудь в жизни, кроме учебников, читает?» газета, например, или журнал GQ. Все лишь бы выделиться. Пожала плечами на красоту дверей. Вивиан. Мы преодолели пролет и приблизились к дверям. Едва Вивиан собралась постучать, как Томас придержал ее руку. Думаю, будет лучше, если выдать Петера потребую я, как официальное лицо. Мне не посмеют отказать. Вивиан подумала секунду. И покивала согласно. Она все еще была подавлена тем, что Петр теперь такой взрослый. Но разве восемь лет — это взрослость? Может, и правда хорошо, что ему больше не грозят карпии? Томас решительно и громко затрабанил в дверь. Так стучат налоговики, полицейские и селия. Только она стучит ногой, потому что рука у нее занята, давит на кнопку звонка. С легким жужжанием две маленькие видеокамеры по углам двери нацелились на Томаса, и откуда-то раздался женский деловитый голос: Кто вы, кто ваши спутницы? Когда-то я этот голос уже слышала. Томас вытащил из кармана значок, поднял голову и показал значок в камеру. Корпорация BBC, агент Томас Дапкин. Это мои помощницы. Голос, в котором, честное слово, деловитости убавилось, зато появилась нота показной любезности, сказал. Цель визита, будьте добры. «Открывайте дверь немедленно», — сказал Томас. Хм, он думает, они его испугаются? Они испугались, потому что в ту же секунду щелкнул замок, и обе половинки двери распахнулись. Перед нами стояла та седая со строгим лицом женщина, которую мы уже видели на экране в центре. На ней был уже другой костюм от Шанель, черный с белым кантом, и она улыбалась, как будто мы были ее любимые родственники. Дама стояла на пороге бесконечных размеров зала, пустого, беломраморного, почти без мебели. Я заметила только две-три резные деревянные скамейки у стен. «Добро пожаловать!» — сказала она. «Спасибо!» — ответил Томас. «Проводите нас к мистеру Зевсу Олимпусу!» «Извините!» — сказала дама с едва прикрытым злорадством. «Он занят!» «Да!» — Томас ждал от нее пояснений. «У него важная работа!» — вздернула подбородок дама. «Какая?» С большим любопытством поинтересовался Томас. «Важная встреча!» Дама явно начала чувствовать себя неуютно. «Да?» — снова сказал Томас. «Он обедает!» Века дамы дернулась. «Да?» — наступал Томас. «То есть ужинает!» — выпалила дама. «Я как раз очень голоден!» — сообщил ей Томас и повернулся к нам. «А вы?» Я покивала, едва сдерживая смех. Вивиан тоже кивнула. — Да, он отдыхает! — заявила дама почти что грозно. Единственное, что выдало ее сильную взволнованность, быстрым жестом она поправила свои седые букли, хотя они и так были идеально уложены. — Так вы проводите нас? — сказал Томас, уже шагая по залу. В дальней стене между двух колонн была белая дверь. Туда он и направлялся. «С удовольствием!» — выдавила дама, краснея от злости. Она живо обогнала Томаса, цокая своими небольшими каблучками по белому скользкому мрамору. «Я доложу о вас, боссу!» «Вместе и доложим!» — сказал Томас, толкая дверь. Мы с Вивиан зашли следом за Томасом и дамой. Прошли через несколько залов с интерьером наподобие того холла, пустых и белых. Дама все время ускоряла шаг, видимо, желая добраться до босса первой. Но мы не отставали. Перед одной дверью дама остановилась, пригладила юбку на плоском заду и постучала. «Заходите!» — ответил громоподобный бас. и, когда дама раскрыла дверь, добавил «Все!». И я глубоко вздохнула, готовясь даже не знаю к чему. К бою, молниям, ругательствам. Но ничего из этого нас не ждало. А ждала светлая большая комната с такими же окнами во всю стену, как и во всех залах до этого, с белыми диванчиками и скамьями и с большим письменным столом. за которым восседал Зевс Олимпус, тот золотокудрый бородач, что кричал с экрана в корпорации. Он отложил листки, поставил на них статуэтку золотого орла и поднял голову. «Но!» Потом увидел Вивиан и покраснел, и надулся так, что, казалось, лопнет. Брови его заходили ходуном, а борода шевелилась, и слегка потрескивала, как синтетический плед, который потерли ладонью. «Сидишь тут себе спокойно?» — выступила вперед Вивиан. «А мы там с ума сходим, где Петр. Зевс произнес. «Добрый день, Вивиан Олимпус!» «Спокойно?» «Минуты спокойной не было!» «Тот испарился! Этот халтурит!» «Знаешь, какой указ я сейчас пишу?» Он вытянул листки из-под орла и потряс ими. — Приказываю писать меньше писем и не посылать подарки, кроме как ко дню рождения. Моему! — Начихать на твои указы! Где Пётр! – вскричала Вивиан, подскакивая к столу и со всей силы брякая по нему кулаком. Потом она, правда, взвизгнула от боли и стала тереть ушибленную руку другой рукой. Азев схмыкнул, Снова придавил листки статуэткой и сказал. «Петер в своей семье, дорогая!» «Я его семья!» — закричала Вивиан. «Он мой сын!» «Он мой внук! Он олимпец!" Зевс вскочил свирепо выкатив глаза. «Извините, мисс Джемисон!» Томас аккуратно отодвинул Вивиан, выступил вперед и оттарабанил глухо. «Мистер Олимпус» Я агент корпорации BBC. Уполномочен найти Петра Олимпуса и вернуть его в руки сотрудницы, у которой он был похищен. Сотрудница это я, получается? Зевс свел мохнатые брови. Сотрудники ваши никуда не годятся. Вокруг моего внука велась туча смрадных гарпий. Если бы не мои псы! Если бы не ваши псы? переспросил Томас. У них нюх на этих ведьм. А в этот раз их было так много, что собачки их и отсюда учуяли. Так вот, что за лай я слышала за окнами гостиницы. Давненько не рождалось божественных детей, продолжал Зевс. Вот они и собрались, чуть не все. Так вот, как вы узнали, где Петр, сказал Томас. Да, сказал Зевс. и решили сбить со следа корпорацию, наведя подозрения на Швайгера. Я не решал заранее. Но мне повезло, этот тип как раз болтался в Нью-Йорке. — И вы взяли в аренду вертолет, копию вертолета Швайгера? — сказал Томас. — Нет, — скривился недовольно Зевс. — Свой перекрасил. — Приземлились на площадку, — сказал Томас. Назвались его именем. С крыши скинули веревочную лестницу, но, разумеется, не пользовались ею. «Зачем?» — усмехнулся Зевс. «Я и так умею перемещаться по воздуху, без всяких лестниц!» Подлетели к окну спальни, где спал Пётр, Дождались, когда няня вышла. Пожелали, чтобы оконная задвижка открылась, и похитили Петера. «Ах, да!» «Уходя, подбросили шарф, такой, как у Швайгера в рекламе», — сказал Томас. Зевс молчал, набычившись. Вивиан рванулась вперед. «Отдавай Петра, а то прищучит тебя мерзавец!» Вивиан только и успел произнести Томас, как все засверкало и загрохотало. «Это Зевс замахал на нас руками». Кто-то схватил меня в охапку, и мы буквально выбросились из кабинета. «А, а, я что, похожа на спецназовца? Не умею я падать кувырком, и как там они сгруппировываются. Я отшибла бок и правую руку. Томас, а это именно он вообразил, что я мяч. Не успела я подняться, потянул меня в сторону. За дверь. Другой рукой он тащил за шкирку Вивен. Она ползла на четвереньках, как быстро она ползает. Из кабинета валились серые клубы дыма. Я закашлялась до слез. А Томас сказал «Сидите и не высовывайтесь». А сам вытащил из кармана свою серебряную бляху, протянул руку в дым и крикнул «Вы знаете, что это, мистер Олимпус?» Из кабинета донеслось «Ваш чертов служебный значок!» «Только мне на него наплевать!» И снова засверкали вспышки, и загрохотал гром. Но в этот раз все это как бы не смогло выйти за порог комнаты, и даже наоборот, похоже, впрыгнуло обратно. «Ох! Ах!» — произнес, будто придушенно бас, и стало совсем тихо. Томас поднялся и зашел в кабинет. Я высунула голову из-за двери. Зевс лежал навзничь у письменного стола. Кучерявая борода его дымилась, а белое с золотом одеяние было в мелких подпалинах. Я встала и подошла к Томасу. Он склонился над Зевсом и хлопал его по щекам. — Ты убил его? — ужаснулась я. — Нет, конечно, он бессмертный. — Но как ты убил его? — «Я никак не могла очнуться!» «Значок отражает все враждебные действия обратно на источник, который их произвел», будто заучено проговорил Томас. «Ну вот, вы снова в сознании, мистер Олимпус!» Зевс скрутил выпученными глазами, потом сел. «Мощно!» — только и сказал он. «Это точно!» — кивнул Томас. «Но Петра я вам не отдам!» — проговорил Зевс, отфыркиваясь от лезших в рот обгорелых волос бороды. Томас помог ему подняться и сесть в белое кресло. «Кто-то вскользь столкнул меня!» — это вошла Вивиан. Томас посмотрел на нас. «Девушки, мистер Олимпус опасен!» «Вот именно!» — буркнул Зевс. «Убирайтесь-ка отсюда, и ты тоже!» — обратился он к Томасу. — Как только вы передадите мне Петера, — сказал Томас и сел в кресло напротив. — Вивиан, ты же вроде замуж снова собираешься, — сказал Зевс. — Ну и роди себе другого ребенка. — Причем тут... — Вивиан не знала, что ответить. — Этот дядька нравился мне все меньше и меньше. — Нам нужен Петр, сказала я. «А мне нужен второй посыльный!» — ответствовал Зевс. «Вы бы хоть подождали, пока он вырастет и сам решит, кем ему быть!» — сказал Томас. «Я и так подождал!» — сказал Зевс. «Я растил его два дня!» «А я два месяца!» — завопила Вивиан. «И девять носила в себе!» «В себе не считается!» — буркнул Зевс. «Не могу я вам его отдать!» Она воспитает в нем ненависть ко мне, и он не станет на меня работать. А Гермес не успевает. К тому же он шелопай, прогуливать любит. А я его наказать не могу, потому что без него как без рук. Вам придется обходиться одним посыльным. Петера я забираю, — сказал Томас. «Нет — Нет, — сказал Зевс и стукнул пальцами по большой красной кнопке на столе. Томас пробормотал. — Я идиот! — крикнул нам. — Под стол! И толкнул нас обеих в заданном им направлении. А сам встал перед столом, вытянув свою разнесчастную бляху. Единственное оружие. Разнесчастная она выглядела перед лесом копий, которыми заполнился дверной проем. Копья были в руках у мускулистых воинов в доспехах. Но все же сияние бляхи их, видимо, насторожило. Копья пока что никуда не полетели. «В плен их!» — сказал Зевс. «Там под столом еще двое. Девицы!» Томаса окружили. Похоже, если молнии не бросали, то бляхи и отражать во врага было нечего. Просто фонарик без батареек. На плечо мне легла тяжелая рука и потащила меня вверх. — Я твоя родственница, твоя невестка! — возмутилась Вивиан в сторону Зевса. — Как ты можешь? — Больше нет, — спокойно сказал Зевс, вставая. — Ты сама сказала, ты больше не Олимпус. — Но ты, — запищала Вивиан, — как ты мог слышать? — Точно, она же это Аполлону сказала. — У меня чуткие уши, — сказал Зевс. Нас повели прочь из кабинета через зал. Мы посередине, по бокам по шесть стражников. Впереди командир. Перья на его шлеме были самые пушистые и разноцветные, но прям как в кино каком-нибудь про гладиатора. — У тебя перечница с собой? — прошептала я Томасу. — Да, только перца не осталось. Последний на Гермеса со Швайгером ушел, — отозвался он. «Жми Help. «Точно! Ой! Где она? Где эта кнопка?» «На шее у меня болталась только ромашка с божьей коровкой». «Я ее потеряла», — убитым голосом сказала я Томасу. Он только нахмурил свои брови-полоски. «А в плен это как?» — осторожно спросила я Томаса. «Это засадят в темницу», и постараются обменять на что-нибудь ценное, — сказал он. Ужас! Ужас! Какие темницы! Они же обычно сырые и темные, и там крысы или тараканы. И он так спокойно об этом говорит. Из боковой двери вдруг появилась толстая тетечка в золотистом длинном платье. И за руку она вела. — Петр! закричали мы с Вивиан одновременно. потому что, несмотря на то, что он вытянулся в худенького, с ногами, как у ребенка восьмилетнего мальчика, его личика с серьезными карими глазами нельзя было не узнать. «Мама! Няня!» Он бросился к нам и уже хотел прыгнуть в объятия Вивиан, но наша стража, сомкнув ряд, преградила ему путь. «Вы очумели?» Воздев руки к небу, закричала тетенька стражем. Это его мать! Стражи колебались, но пик не опускали. Тетенька подскочила совсем близко и указала пальцем по очереди на тех четверых, что стеной стояли между нами и Петером. Ты, ты, ты и ты! Что вы сейчас делаете? Я отчетливо услышала, что у стоявшего близко стража тихо позвякивает каска, будто челюсть подрагивает. «Они так ее боятся?» «Вы пополняем приказ вашего мужа», — дрожа как осиновый лист, проговорил один. «Нет!» — покачала головой тетенька. «Вы сейчас ослушиваетесь Геру!» Она ткнула пальцем себе в грудь. Этого стража не вынесли и тихо с поникшими головами расступились. Вивиан схватила Петра и, присев на корточки, крепко прижала к себе. Петр. Петр, дорогой мой, мой малыш. Я уже не малыш, мама. Петр посмотрел на меня. Здравствуй, няня Алисия. Привет, сказала я и потрепала его по золотистым кудрям. «Все!» — сказала Гера стражем. Ушли. Огромные воины бесшумно по стеночке цепочкой удалились. «А я вас искал», — сказал Петр. «Как искал?» — удивилась я, приготовясь услышать то, что меня огорчит. И услышала. «К тебе Алисия заглядывал, а там никого. Только я не сразу квартиру нашел и соседку напугал. Она все ноты рассыпала». «Миссис Трюфельс!» — засмеялась я, но горло у меня сжало. «Он ко мне прилетал. Ему нужна была помощь, а я в это время бегала черти где и искала его. И к тебе, мам, прилетал. Но весь дом был темный». «Когда?» — упавшим голосом спросила Вивиан. «Вчера вечером». Я была на вечеринке. Уже совсем не слышно прошелестела Вивиан. «Жаль», — сказал Пётр. «Да, он бы все равно сам нашелся, наш Петер. Разве Зевсу его удержать?» Пётр, осторожно начала Вивиан, «а ты уже принял должность?» «Нет», — ответила за Петра Гера. «Он еще в кандидатах». «Слава Богу», — выдохнула Вивиан. «Что это значит?» — тихо спросила я Томаса. Принять должность у них, как принять сан, даже еще строже. Назад дороги нет. Тут уж и я вздохнула с облегчением. — А я весь земной шар облетел, прям вокруг, как Супермен! — похвастался Пётр. Ничего себе! — воскликнула Вивиан. — Да, — покивала я, — просто немыслимо. — Спасибо, — сказал Томас Герри. Мы пойдем тогда. — Никуда вы не пойдете! — прогрохотал из кабинета бас Зевса. — Я с ним договорюсь! — нежным голоском, в котором, однако, явно прозвучал металл, сказала Гера. Она тоже оказалась летучей, в секунду проскользнула по воздуху до кабинета. Шлейф ее накидки протрепыхал мимо наших лиц, как знамя. «Оставь мальчика в покое! Гоняй получше Гермеса!» раздавалось далеко за нашими спинами, пока мы шагали к выходу. В ответ прозвучало какое-то неясное бурчание. Я спросила Томаса, «Почему они говорят на английском? Все здесь, они же греки, ну, греческие боги». «Не на английском», — отозвался он, — «на языке богов, а он всем понятен. В это время до нас донесся женский вопль. «Опять жмешь кнопки? Куда?» «Бегите!» — сказал Томас. «Я попытаюсь их задержать!» «Вивиан, попрося, Аполлона отвезти вас!» Вивиан кивнула. Они с Петером кинулись к выходу в следующий зал. А я, сделав два шага вслед за ними, круто развернулась и вернулась к Томасу. «Я помогу!» «И чем ты их будешь задерживать?» — сказал он, прячась за колонну. «А ты чем?» «Значком. А я буду кричать устрашающе!» — сказала я. «Убегай давай!» — сказал Томас. «Если бы даже я и вздумала убежать в этот момент, то не смогла бы. Изо всех окон, разбив их в дребезги, ворвались воины». Так в фильмах десантники врываются в какой-нибудь дворец. Наверное, это еще одно доказательство того, что человек произошел от обезьяны. Только десантники обычно на веревках, а у этих крылья. Такие бронзовые, мощные крылышки. Тут я и правда закричала, но, к сожалению, не устрашающе, а испугана. Таким тонким комариным писком. «Эффектно!» С усмешкой бросил мне Томас и вытянул руку с бляхой из-за колонны. корпорация BBC. На миг стало тихо, а потом в стену, едва не задев ухо Томаса, воткнулась стрела. Это меня почему-то разозлило. Я вообще-то тоже из корпорации, и они должны меня уважать. Я выдернула стрелу из штукатурки и, высунувшись из нашего укрытия, бросила в толпу идущих к нам вояк. Стрела до них даже не долетела, но если бы и долетела, вреда бы не причинила. Они прикрывались щитами. Зато в ответ они вытащили луки и, моментально прицелившись, выпустили в нас тучу стрел. Так забавно. Страха я не почувствовала, а просто окаменела и не могла двинуться. «В меня попали?» «Попали? Ранили?» «Наверное, я уже вся как решето. И как там они говорили в кино? От шока не чувствую боли». Я хотела опустить голову и посмотреть на свое бедное тельце, но не могла двинуть головой. Ни вправо, ни влево она тоже не поворачивалась, а волосам было почему-то больно. Я скосила глаза и увидела, что Томас весь по контуру, за одежду приколот к стене, как бабочка. или, вернее, он больше походил на курицу на листе в духовке, потому что костюм Томаса был слегка поджарен Зевсом. У Томаса, в отличие от меня, голова шевелилась, потому что волосы короткие, а мои... Я дернулась сильнее, несколько стрел упала на пол. О, и я теперь могу вертеть головой, и не было никакой крови, и никаких ран, но рано я радовалась». «Догоняйте остальных!» — сказал командир стражей своим подчиненным. Те, грозно звенящий металлом стаи, метнулись к выходу. «Ну вот, догонят их, отберут Петра, а вы на выход!» — сказал командир нам. «Что?» — спросила я. Но он вместо ответа взял меня за шкирку, оторвал от стены и подтолкнул вперед. «В спину мне уперлось копье». Я зашагала в направлении дверей, лихорадочно раздумывая, как сбежать. Ничего не придумывалось, поэтому я просто побежала. Не помню, куда. Какими-то кругами в какие-то двери, потому что за мной гнался охранник Зевса. Я топотала каблуками по мрамору, ощущая себя кентавром, который забыл надеть носки. Раз или два поскользнулась и едва не влетела в стену. А потом... когда я пробегала мимо скрученного двумя стражами Томаса. Откуда-то появились два огромных, остроухих, светло-коричневых дога. Я никогда таких не видела. Они возникли справа и слева, и были похожи на статуи. Они не рычали, не бежали и не лаяли. Наверное, они молча бросаются и проглатывают человека целиком. Сзади меня догонял страж, и мне некуда было сворачивать, Обежала я прямо в окно. Ой, вернее, в дверь! И прямо возле двери я споткнулась. Вот это полет! Вот это стекло, твердое, как я не знаю что. А, -а, -а ручка, ручка! Уф, держусь. Болтаюсь, то есть, в воздухе. И пальцы какие-то скользкие. И, боже, все же надо было похудеть! Хоть легче было бы саму себя держать на весу. Ой-ой! Высунувшаяся из проема остроухая собачья морда и протянутые ко мне руки командира, не успела я за них ухватиться, мгновенно ушли вверх, потому что я упала вниз. И ветер хлопал по долом моей узкой юбки. Все же хорошо, что она такая узкая. Неужели я погиб... Ох! Кто-то подхватил меня на руки. Швайгер? Он что, умеет летать? Но за головой Швайгера я увидела голову Гермеса и так захохотала, что чуть снова не свалилась в бездну. Наверное, это был хохот от нервов. Но тут бы и самый спокойно расхохотался до упаду. Я сидела на руках у Швайгера, а Швайгер сидел на руках у Гермеса. И Гермес нес всю эту пирамиду вверх, да со страшной скоростью, почти с такой же, с какой я до этого падала. — Ты в порядке? — спросил Швайгер. — Да, — сказала я. И мы притормозили у двери этажа, который был пониже. Дверь распахнулась, и мы ввалились внутрь. — Там Томас, — сказала я, едва встав на ноги. — У стражей. А Петр с Вивиан побежали к Аполлону, а воины за ними. Гермес кивнул. а Швайгер в это время не сводил глаз с Музы. Потому что мы как раз оказались в офисе Аполлона, и Муза Швайгеру улыбнулась. Она была очень красивая, конечно, с темными кудрями, и в этом хитоне, или как его, он ей очень шел. Но не настолько она была уж и идеальна, чтобы вот так стоять столбом и пасть разинуть. Вивианы Петера видно не было. Гермес уже полетел к лестнице с такой скоростью, что только ветер просвистел. «Швайгер!» — я дернула его за рукав. «Побежали!» Но он только отмахнулся от меня, как от комара, и двинулся к музе. «Я Ричард!» — сказал он ей. «Он обалдел? Там наших бьют, а он шуры-муры разводит!» И я поступила нехорошо. Пнула его под колено. Швайгер взвизгнул, повернулся ко мне. Ты совсем Алисия? Это ты совсем, сказала я. Пошли быстрее! Там твоей Вивиан! Помощь нужна! Гермес уже помчался. Но этот осел, вместо того, чтобы взять ноги в руки, спросил шепотом: Ты не знаешь, кто она? И на музу кивает. Нет, говорю, узная,. А... я решила бросить одуревшего Швайгера и побежать выручать Томаса. Но тут появился Аполлон и сказал. — Это музыка кинематографа. Она новенькая. — Прекрасно, — сказала я. — А вы, Вивиан, не видели? — Нет, — сказал он. Значит, до Аполлона они добраться не успели. А со стороны лестницы донеслись грохот, крики и бряцание металла. Но когда я подошла туда, все стихло. Я выглянула в проем. На лестнице и площадке валялись кто как стражи. Похоже, живые, но без чувств. Оружие их выглядело плачевно. У кого меч завязан в узел, у кого копье превратилось в веник из щепок. А щиты так и вообще громоздились в углу площадки, аккуратно сложенные, как горка блинов. Я переступила через пару тел и мигом преодолела два этажа. Тревога за друзей и любопытство подгоняли меня. Гермес, поди, всю охрану Зевса вот так раскидал. А как он с Зевсом сладит? Тоже драться будет? В дверях на этаж Зевса я буквально столкнулась с Гермесом, который довольно отряхивал руки. — Ты пошел против отца? — прозвучал позади него голос Вивиан. Она, держа за руку Петра, выходила со стороны какой-то внутренней двери. Видимо, они прятались там, пока шло сражение. Гермес потупился. «Против стражей!» А потом обратился к Петеру. «Сын, я не поблагодарил тебя за подарок!» Он коснулся розового камня на шейном платке. «Тебе он понравился?» Застенчиво улыбнулся Петр. «Очень!» сказал Гермес. «А я побежала отбивать у стражников или вытаскивать из самой глубокой темницы Томаса». «Значит, Зевсом ты согласен?» раздался позади возглас Вивиан. «Я, как видишь, иду с ним договариваться», уклончиво ответил Гермес. Войдя во вторые или третьи двери, я увидела Томаса. Целый и невредимый, не считая лохмотьев на рукавах пиджака, и аналогичного ковбойского украшения на брюках, он шел мне навстречу. «Как ты?» — сказала я, постаравшись, чтобы голос не звучал слишком радостно. И у меня это получилось. Голос прозвучал сурово, хрипло, что-то среднее между морским пиратом и судьей. Неплохо, в общем. Алися! закричал Томас. «С тобой все в порядке?» «Да, я не разбилась в лепешку». «Но как?» Я только загадочно пожала плечами. Но следом за мной зашли Гермес и Вивиан с Петером. Томас сказал радостно. «А, Гермес тебя поймал!» «Вообще-то Швайгер!» — ответила я. «Он здесь?» — обрадовалась Вивиан. «Швайгер?» — недоуменно спросил Томас. «Он был на руках?» «Он здесь!» — громко перебил меня Олимпус, будто бы спеша ответить Вивиан. но на самом деле явно пытаясь скрыть, что служил транспортным средством для Швайгера. Томас криво усмехнулся. «И где он?» — спросила Вивиан. «Кадрит-девиц в отделе Аполлона», — ответил Гермес. «Каких еще?» — сморщилась Вивиан. «А ты-то как отбился?» — спросила я Томаса, не дожидаясь, пока Вивиан и меня спросит о Швайгере. «Ну?» — замялся он. «У тебя еще какое-то оружие было?» — сказала я. «Нет, я немного владею техникой рукопашного боя. Что ж ты ее раньше-то не применял?» «Обычно я не калечу людей понапрасну», — скромно ответил он. «А тут я немного...» Разозлился. Он потупил взор и повернулся к Гермесу. «Идете к Зевсу?» «С ним можно договориться», — произнес Гермес. Они снова к Зевсу. Да он же испепелит их и упечет в темницу. «Твой свекор чокнутый!» — раздалось от двери. Там стоял, держась рукой за косяк, Швайгер. Его кожаный пиджак был разодран в клочья. Пошатываясь, он побрел к нам. «Нашли с кем договариваться!» «Это семейное дело!» — отрезал Гермес. «Что? Что за вид у тебя?» — поразилась Вивиан. — И где вообще вы двое пропадали целый день? — В баре, — ответил Швайгер. — Что? — возмутилась Вивиан. — Мы не пили, — кротко сказал Швайгер. Мы разговаривали. — Что? — удивлению Вивиан не было предела. — Да, — только и сказал Швайгер. — И вот мы тут. Вивиан спросила нежно. — Ты тоже дрался со стражами Олимпа? «Что?» — ответил вопросом на вопрос Швайгер. «Кто порвал твой пиджак?» — спросила Вивиан. «Муза, наверное», — спокойно предположил Гермес. «Ну и что?» — слабо возразил Швайгер. «Муза?» — Вивиан вздернула подбородок. «Наверное, он был недостаточно почтителен», — сказал Гермес. «Это была муза-кино». Доверительно сказал Швайгер Вивен. «Ну и что?» — свирепо сказала она. «Она мне улыбнулась», — горделиво сказал он. «Всего лишь», — бросила Вивиан. «Я это и раньше знала». «А кого-то они целуют». Швайгер насупился. «Твоего Стивена, например», — договорила Вивен. Швайгер сказал с вызовом. Меня она тоже почти что поцеловала. — Вернее, ты ее. Углом рта усмехнулся Гермес. — Я не успела прикоснуться, как она пустила в ход когти, — пожаловался Швайгер. — Так тебе и надо, — ядовито сказала Вивиан и вместе с Петером направилась к дверям, ведшим вглубь. — Смертному лучше и не приближаться к богам, — сказал Гермес. Швайгер воскликнул. «Вот именно! Вивиан, пошли отсюда!» Вивиан остановилась в нерешительности, потом сказала. «Если мы не договоримся, то он снова похитит Петера. Я хочу, чтобы он навсегда оставил нас в покое». «Хорошо!» — кивнул Швайгер. «Если вы такие же безумцы, как его дед, идите, но я пойду с вами!» И добавил. «В переговорах я ас!» Вы не представляете, какие условия иногда выдвигают продюсеры. Но я всегда умею настоять на своем. И все они зашагали прочь. «А мы не пойдем туда?» — спросила я у Томаса. «Это семейное дело», — повторил он слова Гермеса. «Мы больше ничего не можем сделать. Ты вернула сына клиенту. Я свидетель. Так что по домам». Вдали затихал голос Швайгера. «Один раз они включили в договор пункт о неразглашении сюжета фильма! Ну что же я отвечу моим друзьям, — сказал я, — когда они спросят, о чем фильм? И знаете что? Они отказались меня нанимать. Так боялись, что я добьюсь своего!» В этот момент Вивиан метнулась к нам и крикнула. «Томас!» Быть может, вы согласитесь быть на переговорах как представитель корпорации? — Конечно, Вивиан, — ответил Томас. И мы пошли к Зевсу.